Была также срочно построена в нескольких километрах от центра Северного горно-промышленного управления поселка Хатынах. Сами арестованные прозвали эту тюрьму серпантинкой. Она была расположена около дороги, серпантином спускавшейся сопки в речную долину. Даже с учетом дополнительных временных тюрем, количество арестованных создавало трудности их содержания. ОНКВД решила эту проблему разделением их на два потока. Первый поток, куда входили заключенные и небольшая часть вольнонаемных, занимавших совсем рядовые должности в административной иерархии Дальстроя, пропускали через Дальстроевскую тройку НКВД. Здесь, как мы говорили, не требовалось большого количества документов. Один допрос, короткое заключение следователя, и дело готово. В папку для рассмотрения тройкой поступало даже не все дело, а лишь последний листик заключения следователя. Там коротко, без каких-либо доказательств, формулировалось. Данный человек совершил преступление по таким-то пунктам 58 статьи. и заслуживает наказания тройка заочно в отсутствие обвиняемых принимала списком писком постановление определить меру наказания выбор этих мер был небольшой расстрел или в лучшем случае новый лагерный срок от шести до десяти лет. Самым удобным для УНКВД в этом способе расправы с невиновными была быстрота подготовки и проведения карательных акций. На освободившиеся места расстрелянных или отправленных назад в лагеря с добавочным сроком в тюрьму можно было посадить новых арестованных. Получался удобный конвейер. Но таким упрощенным путем НКВД расправлялась, как мы говорили, в основном с третистепенными врагами народа. Такая черная работа, конечно же, не очень ценилась в НКВД, За нее нельзя было надеяться получить новое звание, повышение по службе и, тем более, какие-либо награды. Для этого нужно было подготовить громкий судебный процесс. Вот на такой-то работе более высокого уровня и сосредоточили свои усилия, Калымские чекисты Нового призыва